Оливия какое-то короткое время задумчиво разглядывала Чарльза. Потом ее круглое решительное лицо поморщилось, и на нем появилось недоброе выражение. «Я не уверена насчет него». Она встала на ноги. «Я в порядке». «Может, и так». Декки встала. «Ну, так или иначе, мы уходим. У нас встреча кое с какими приятелями. Обещали поделиться с нами первоклассной травкой». «Я пойду с вами». — сказал Чарльз, почувствовав, что не хочет оставаться один. — Нет, — ответила Ливи, — увидят нас с другим парнем, могут завозникать, а то и травку зажать. — Как-нибудь в другой раз, — добавила Беки. А где мне вас найти? Чарльз обращался только к Бекки. — Где вы остановились? В ухмылке Ливи был вызов. — Смотри на пляжах. Классное место. — сказала Бекки. — Всегда можно выпросить у какого-нибудь туриста пару пес, а на помойку при больших отелях попадает пища лучше, чем та, которую едят у себя дома черные бедняки. Она пошла за Ливи, потом остановилась. — Мы идем на Сансет. Наше место в дальнем конце пляжа. Пока будем там. — Если захочешь, приходи. По меркам Акапулько дом Марселы Гонсалес-картины считался скромным. В нем было всего три спальни и маленький плавательный бассейн, формой, напоминающей амебу. Дом, если можно так выразиться, являлся счастливым обладателем большой гостиной с высокими потолками, украшенной английским антиквариатом и подлинниками картин, написанных «маслом» толстые стены даже в сильную жару сохраняли в доме прохладу а замысловатые формы окна затянутые оранжевым зеленым и желтым стеклом не пропускали в комнаты яркий солнечный свет когда марсела покупал этот дом ближайший к ней сосед располагался на расстоянии полумили друзья марселы всячески отговаривали ее от покупки указывая на то что она будет жить в слишком большом удалении от центра культурной жизни но деньги для марселы были проблемой и вечной к тому же а цена устраивала ее в планировку дома пришлось Внести всего несколько усовершенствований, чтобы изменить пропорции гостиной, были снесены две внутренние стены, а маленькая спальня переоборудована в большую кладовую с многочисленными выдвижными ящиками и вместительными встроенными шкафами. Самые значительные преобразования затронули ванную комнату, хотя и будучи большой по размерам, она была построена с чисто утилитарными целями. Марселла все это изменила. Она установила в ней глубокую овальную раковину, повесила сверху длинную полку из черного мрамора и поменяла все краны на золотые. Закрытое отделение для душа с восемью стратегически расположенными кранами, выложенный черно-желтой плиткой пол — Рисунок на плитках изготовлялся по эскизам, сделанным лично Марселой. Тщательно отполированные зеркала, покрывающие все стены от пола до потолка. Но именно ванна являлась предметом особой гордости Марселлы, олицетворением комфорта и источником многих удовольствий. Она была построена двухуровневой, а верхний ярус был приспособлен для сидения. Ванная комната использовалась с Марселой с самыми различными целями. Здесь она, естественно, занималась своей красотой. Здесь она писала письма. Теплая вода способствует возникновению чувства единения и написанию длинных дружелюбных писем. Здесь она неспешно обедала или ужинала, и не всегда в одиночестве. Здесь она разговаривала по телефону, здесь она... Занималась любовью, зеркала придавали этому занятию особую изюминку. Жизнь в Акапулько была для Марселлы возбуждающей, насыщенной и изящной. Марселла редко оглядывалась назад и думала над тем, что могло бы быть при таких обстоятельствах. Она родилась на Кубе. Отец ее был испанец, мать — кубинка. Марселла росла в большом поместье, расположенном в 30 милях от Гаваны. Образованием ее занимались частные преподаватели, а когда девочка стала постарше, ее отправили в Иденхолл, одно из учебных заведений недалеко от Филадельфии, которое, хоть и придерживалось довольно-таки прогрессивных взглядов, но не оскорбляло имущественное и сословное достоинство отца Марселлы. Годы шли. И Марселла развивала и совершенствовала в себе ценные свойства и таланты, которых в конце концов накопилось изрядно. Она могла бегло говорить, писать и читать на пяти языках. Она научилась отменно водить спортивный автомобиль. Она могла управлять легким самолетом и флиртовать, не теряя при этом благоразумия. Когда она решила, что хочет взять себе в мужья Федерико Франсиско Вадилло, то легко проигнорировала то обстоятельство, что он уже был женат не соблазнил его. А потом договорилась со своим отцом, чтобы тот дал ее избраннику отличное место на сигарной фабрике, а потом убедила Федерико бросить свою жену. Хоть сеньор Кортино и не одобрял разводов, он не стал возражать против замужества Марселы, явно не способной ничего противопоставить исключительной воле и неистовому темпераменту своей дочери. Вскоре, после брака сочетания, настояла, настояло, чтобы отец перевел своего зятя на более выгодную должность. Так Федерико Франциско Вадилло стал управляющим фабрикой, производящей Кубинские сигары. В течение всего первого года замужества Марселла искала себе любовника, выбирая подходящего из возможных кандидатов примерно так же, как выбирала бы товары в магазине. Федерика, хоть он и был заядлым игроком в теннис, не хватало жизненных сил для других видов спорта, для бизнеса и для Марселлы. Все эти заботы приобрели чисто академический характер, когда Кастро вместе со своим бородатым отрядом маршем вошел в Гаванну. Не вполне способный постигнуть значение смены правительства, Федерико попытался заручиться поддержкой Кастро для своего предприятия. «Сигара кортины — дым революции» — именно эти слова он придумал вложить в уста Фиделя. Федерико так и не узнал был ли его остроумный план доведен до сведения верховного лидера какой то чересчур переполненный энтузиазмом приверженец фиделя решил ускорить революционный процесс и воткнул очень острый нож в широкую спину федерика франсиско Вадилла. похороны были скромными Семейный совет мудро рассудил, что всякая показуха может быть неверно истолкована возбужденными массами. Через два дня после похорон эмболия унесла жизнь сеньора картины. Собрав наличие, которое ее отец хранил в разных местах в доме, полмиллиона американских долларов, плюс еще миллион в надежных ценных бумагах, Марселла втолкнула свою рыдающую мать и двух верных слуг на борт моторного суденышка, зафрахтованного для поездки к берегам Флориды и к свободе. На полпути к месту назначения слуги по приказу Марселы угостили хозяина лодки ударом дубины по голове и перекинули то, что от него осталось, через борт. Эта операция сэкономила им одну тысячу долларов и дюжину коробок замечательных гаванских сигар. Через восемь дней после их прибытия в Майами мать Марселы была сбита такси на на Авеню. Она умерла по пути в больницу. Марсела похоронила ее на освещенной земле, дала каждому из слуг 500 долларов и свое благословение и села в самолет в Нью-Йорк. В обувном салоне на Пятой Авеню она познакомилась с французским дворянином, который продал ей 6 пар туфель и начал за ней ухаживать. Он отточил ее французское произношение, приучил к очень плохим, но дешевым – ему было все равно, что есть – французским ресторанам и чрезвычайно энергично занимался с ней любовью. Минуло три месяца, и Марселла согласилась выйти за него замуж. Не прошло и двух лет, как под руководством продавца дамской обуви состояние Марселлы достигло суммы, немногим больше, чем 300 тысяч долларов. Француз, как поняла Марсел, являлся той роскошью, оплачивать которую она решительно не могла себе позволить. Она слетала в Хуарес за разводом по-мексикански, потом отправилась в Акапулько. Вложив остаток своих средств в мексиканские облигации, Марселла дала обед жить на 9% годовых которые они приносили. Она тратила деньги очень осторожно, не раньше, чем удостовериться, что получит полную стоимость товара на каждый вложенный песо. А когда она взяла себе в любовники мексиканца, то, скупясь, выдавала ему каждую неделю лишь небольшую сумму денег, заставляя его постоянно нуждаться. Подобная политика помогла Марселе удерживать своих любовников рядом с собой на протяжении семи лет, Пока, наконец, она не устала от них. Жизнь в Мексике все-таки значительно дешевле. Этим днем с визитом прибыла Саманта. Марселла посчитала это странным, так как Саманта, когда ей требовалась компания, обычно сама сзывала гостей на «Виллу Глория». Не было никакого сомнения, что у Саманты что-то на уме. Она определенно приехала, чтобы просить о какой-то услуге. Марселла на время подавила свое любопытство и шумно приветствовала гостю, предложив ей охлажденную сангрию. Примечание. Сангрия — освежающий напиток из вина и лимонада. Усевшись в гостиной друг напротив друга, по противоположные стороны небольшого инкрустированного столика из местных пород дерева, они начали обмениваться новостями. Саманта повествовала о своем путешествии в Европу, а Марселла знакомила свою подругу со всеми маломальски значимыми событиями, которые произошли за последнее время в округе. Саманта подняла свой стакан и, не отпив из него, поставила обратно. «Я хочу кое о чем с тобой поговорить, Марселло. О чем угодно, моя дорогая. Не знаю, с чего начать. Ну, ладно. Марселла, я дала себе зарок никогда не связываться ни с одним паразитом из тех, что пробираются в жизнь таких женщин, как мы». «Как ты права!» А про себя Марселла подумала. «Интересно, куда она Марселла мысленно предупредила себя, что нужно быть настороже, нужно обдумывать каждое произносимое слово, и ободряюще улыбнулась подруге. «До каких пор я буду все время платить?» — воскликнула Саманта, но в голове ее не было жалости к самой себе. «Неужели я не заслуживаю мужчины, который был бы настоящим мужчиной, который бы обо мне заботился?» Марселла ждала. Ни один нерв не дрогнул на ее лице. Это было лицо человека, которого абсолютно не заботят события, происходящие помимо ее воли. Почувствовав, что Саманта затрудняется продолжить свою речь, Марселла с заученной небрежностью дотронулась до своей рыжевато коричневой шевелюры и показала в легкой улыбке ровные белые зубы. «Ты заслуживаешь большего», — сказала она. «Мы обе заслуживаем». Саманта скривила ротик в детской гримасе. «Бернард сообщил, что мое финансовое положение далеко от идеального». Марселла ощутила мимолетное удовлетворение. Она вспомнила свое поместье в пригороде Гаванны, убытки, которые она потерпела по милости того проклятого торговца дамскими туфельками и почувствовала, что до некоторой степени отмщена теми трудностями, которые испытывает сейчас Саманта. «Бернард в этих вещах хорошо разбирается», — ответила она. Он говорит, если депрессия на рынке сохранится еще некоторое время, дела могут стать даже хуже. «Я не доверяю этому правительству», — призналась Марсела, «Инфляция уже здорово обесценила Пессо, и кто знает, к чему мы придем в дальнейшем. Да еще вся эта болтовня о помощи пионам — вздор!» «Примечание. Пион...» Наемный рабочий. Батрак-паденщик в Южной Америке. Они не хотят, чтобы им помогали. У нищих мексиканцев просто нет честолюбия. Куда им мечтать об улучшении своей судьбы? Я это знаю. То же самое было и на Кубе. Саманта, я предвижу день, когда мы будем вынуждены покинуть эту страну. О, нет... Мне уже пришлось бежать с Кубы, оставив там все свое имущество. Куда я денусь? Марсела похлопала свою подругу по руке. Но этого пока не случилось. Саманта просветлела. Ну это верно, так что нет смысла предвосхищать столь ужасную перспективу. Правда? Мы должны жить для настоящего. Разве не так, Марсела? Марсела с серьезным видом кивнула головой. «Давай я тебе лучше расскажу, чем занималась в последнее время».